будоражил всю Германию ссылкой на главу АД 104 из нужной работы. Известные корреспонденты Хуфельштульте и Людвиг поместили статью под громким заголовком Руководство Пуллоха в смятении, которую будет небезразлично прочесть читателю. Привожу её текст в переводе с немецкого без сокращений. Бывший генерал КГБ Юрий Дроздов признаёт Наш ценный агент в Федеральной разведывательной службе до сих пор не разоблачён. Крепкие рукопожатия, похлопывание по плечу, старая гвардия в узком кругу. Мужчины в преобладающем большинстве в возрасте за 70 лет, одеты строго по протоколу. В этот жаркий летний день на них строгие пиджаки и рубашки с галстуками. Гостей принимает Юрий Дроздов, генерал бывший советской секретной службы КГБ, только некоторое время спустя за стопкой водки он позволит себе несколько ослабить узел галстука. В служебном здании на улице Большая Полянка, в нескольких минутах езды на автомобиле от Кремля, собралось заговорщическое сообщество. Дроздов возраст 69 лет пригласил к себе ветеранов службы внешней разведки КГБ. Некоторые перелистывают страницы книги, которую написал Юрий Ванч и которая посвящена его соратникам по борьбе и нынешнему поколению российских разведчиков. Опубликованная в Москве брошюра для внутреннего пользования с безобидным названием "Нужная работа" по содержанию очень взрывоопасна. Воспроизводя воспоминания Дроздова о его разведывательной деятельности в Австрии, Китае, Афганистане и Соединённых Штатах Америки, книга описывает некоторые детали хорошо продуманной разведывательной операции, которая вызовет тревогу немецких спецслужб, занимающихся вопросами безопасности. Детальные расследования журнала Фокус дали следующий результат. КГБ по всей вероятности имел в составе Федеральной разведывательной службы БНД своего ценного высокопоставленного агента, который не разоблачён до сих пор. На прошлой неделе соответствующий запрос журнала Фокус вызвал смятение у руководства разведывательной службы в Пуллахе под Мюнхеном, которое уже начало поиски предполагаемого шпиона Москвы. И такое возбуждение вполне понятно. Возглавляемое Дроздовым подразделение, в соответствии с проведённым фокусом собственным расследованием, по всей видимости, уже в 1972 году завербовало человека, который мог выдавать в Москве рискованные операции БНД, которые она проводила в странах Восточного блока. И не только это, Агент КГБ под псевдонимом Д-104, по-видимому, действовал в самом сердце БНД, имел тесные контакты с представителями дружеских западных разведок и, возможно, также информировал Кремль об операциях американских, английских и французских агентов против Варшавского пакта. Один из экспертов немецкой контрразведки так прокомментировал журналу «Фокус» это дело. Это было бы... абсолютным фиаско не бывало тяжёлым случаем предательства для Германии и для всего НАТО по сравнению с ним дело Гийома мелочь дроздов у которого фокус ещё в прошлом году взял интервью относительно его деятельности на посту руководителя нелегальной разведки фокус номер 27 1994 год вёл себя при новой встрече более сдержанно Ознакомленный с анализом его книги и результатами исследования по материалам книги, проведённого Фоксом, генерал КГБ сказал: "Да, Д-104 был нашим ценным источником в Бенде. Его сообщения докладывались даже Андропову, шеф КГБ с 1967 по 82 год", примечание редакции. На вопрос: "Не выявлен ли этот ценный агент, находившийся в центральном органе Бэнды?" Дроздов с неохотой ответил: "Д-104 до сего времени не разоблачён". И затем с определённой долей озабоченности: "Ну, зачем же теперь писать об этом? Оставьте же его в покое".